Дни потянулись в привычном ритме: школа, тренировки, встречи с Джошем и друзьями, неприятные разговоры с родителями на тему колледжа. Когда прошло несколько дней после памятной пятницы, а никто так и не узнал, что она творила той ночью, Лекси успокоилась и даже перестала ждать, что разоблачение может настигнуть её в любой момент. Она видела Тайлера в школе и пару раз в кафе, но оба делали вид, что они незнакомы и проходили мимо, едва взглянув друг на друга. Для Лекси страница под названием «Тайлер Стоун» была перевернута. Теперь два раза в неделю Лекси ездила в Трентон на занятия с миссис Лаурой. Эксцентричная женщина не первой молодости показала Лекси такое, о чем она даже не подозревала. Работа с мисс Смит нравилась девушке. И даже рассказы мисс Лауры о временах ее работы в Бродвее Лекси находила интересным. Спустя две недели после ночи, которую Лекси старалась забыть, Они с Норой готовились к контрольной работе по истории в библиотеке. Подруга постоянно ныла, как ей нудно, отвлекая Алексея. Потом вдруг лицо Норы оживилось, и нарушая библиотечный порядок, призывающий к тишине, воскликнула: "Я знаю, куда мы с тобой сегодня отправимся". Миссис Барк, библиотекарь, недовольно взглянула на Нору и та виновато улыбнулась женщине. «Не знаю, куда ты сегодня пойдёшь, а я буду дома готовиться к завтрашней контрольной». Лекси ткнула пальцем в разложенной на столе учебнике. «И что? Тебе совсем не интересно, куда по четвергам девается Джош и половина остальных ребят школы?» Напустив на себя таинственности, проговорила Нора. Лекси хмуро посмотрела на неё. «О чём ты?» «Сама подумай, почему в четверг вечером в городе не встретишь ни одного старшеклассника?» Лекси совершенно не понимала, о чём тут говорит Нора. Ничего подобного она не замечал. Да просто потому, что ей это было не интересно. Хотя, если подумать, то действительно, они давно не встречались с Джошем по, по вечерам в четверг. К чему ты клонишь? Незаконные гонки, детка. Нора придвинулась к ней поближе и, как в шпионских фильмах, стрельнула глазами по сторонам. Всё очень тайно. И там делаются ставки, крупные ставки. «Незаконные гонки?» – удивлённо переспросила Лекси. «Она впервые об этом слышала». «Нет, если бы Джош об этом знал, он бы рассказал ей». «Они самые». «Нора, а ты ничего не путаешь?» «По-твоему, я на дур похожа?» – обиделась девушка. «И я не сама это придумала. Мне Фредди разболтал. Этот парень влюблён в меня». Ладно, допустим, в Джеррико проводятся незаконные гонки. Но как и где? Почему шериф ничего не знает? Я же тебе говорю, что соблюдается таинственность, и всё происходит на 76-м шоссе. По нему давно никто не ездит. И что? Джош тоже принимает в этом участке? спросила Лекси, чувствуя неприятный осадок от того, что Джош скрывал это от неё. Нора пожала плечами. Не знаю, принимает или нет. Ну, он там бывает, это точно. Хорошо. Даже если это и правда. В чем я сомневаюсь? Почему ты хочешь попасть туда? Серьезно спрашиваешь, да? Нора недоверчиво уставилась на Лекси. Такое событие проходит без нас. Так не должно быть. И это круто. Адреналин, высокие ставки, парни в коже. Заметив, как Лекси качает головой, Нора тут же поспешила добавить. Ну, последняя уже моя фантазия. Но кто знает. Отлично. Как ты собираешься туда попасть? Просто приехать и спросить, нельзя ли присоединиться? Нора отмахнулась. Нет. Нас с собой Джош возьмет. А кто ему об этом скажет? Осторожно спросила Лекси. Но взгляд Норы говорил красноречивый любых слов. Отлично. Вздохнула девушка, размышляя, как ей уговорит Джош взять их на секретные незаконные гонки.